Его вера в чудеса и способность их постигать были поразительными. Все это усиливалось благодаря тому, что он жил в зачарованном месте. Ни одна история не казалась ему слишком таинственной или страшной, и он слушал их с упоением. Он часто испытывал восторг, когда в полдень после утомительных школьных занятий он растягивался на поляне, сотканной из цветов клевера. Рядом слышалось журчание небольшого ручейка, протекавшего у здания школы, Ему нравилось читать жуткие истории старого Мейтера до самых сумерей, когда печатные буквы уже расплывались у него перед глазами. И когда по пути к очередному дому, где гостил учитель, он проходил мимо болота, реки или леса, наводящего ужас, каждый звук природы волновал его душу в этот таинственный момент. Его тревожились тонко задои, доносившиеся со склонов холма, кваканье древесной лягушки, предвещавшие грозу зловещий крик совы или внезапное шуршание птиц, разбуженных в зарослях деревьев. Его душу будоражили жуки-светляки, которые ярко сияли в самых темных местах, особенно когда на его пути попадались самые привлекательные из них. А если мимо него случайно пролетал гигантский нелепый жук, размахивавший диковинными крыльями словно призрак, бедному страннику казалось, словно его заколдовала ведьма. В таких случаях его единственным спасением от навязчивых страхов и злых духов было пение псалмов. И души прекрасных жителей спящей лощины наполнялись благоговением, когда они, сидя по вечерам у своих домиков, заслушивали мелодичным голосом, певшим о всеобщей давно утраченной нежности. Эта мелодия звенела вдоль далеких холмов и дороги, затерявшейся в сумерках.